Хмель и мед 2. Желтый лист сорвался с дерева и, кружась, плавно опустился на воду. Луты небрежно отбросил его и запустил ладони в бочонок. Вода была студеная, речная, и Луты так растирал лицо, что его уши и щеки покраснели. Судорожно выдохнув, он снова сложил руки чашечкой и плеснул на волосы. Капли потекли по шее. И плечам в желтоватых крошках веснушек. Лоты конечно, купался в реках вместе со всеми, но лицо умыл, только когда оставался один. Нужно было снимать повязку. А, ты здесь, парень! Оркий лис подошел к нему. Жухлая трава похрустывала под потертыми сапогами и хлопнул ладонью по обнаженной спине. Поторопись! То его ворчит, что солнце поднялось? А мы еще не двинулись с места. Лутый выпрямился, и вода побежала вдоль позвоночника. Взял подвешенную у пояса широкую повязку, аккуратно расправил и закрыл почти всю левую половину лица, и только потом обернулся. Батенька! Улыбнулся он, тряхнув мокрой головой. Ну не оставят же меня, правда? Орки лист цокнул языком, выражая сомнение. И прошел вперед, будто невзначай оперся о край бочонка и приблизился к уху Лутова. Разговор есть. Лута склонил голову, показывая, что слушает. И его правый глаз блеснул, как начищенная золотая монета. орки отодвинулся и взглянул в другую сторону. То его делает вид, что с бабой и словом не обмолвился. Отмалчивается. «Словно и не уходил шептаться. При всех нас!» «Хорош! Нечего сказать!» Шептались о драконьей невесте. В тон ответил Лутый и поднял сброшенное под дерево льняное полотенце. «Глаз не дам, но зуб, пожалуйста!» О ком женщина откажется говорить при дюжине мужчин? Либо о себе, либо о другой женщине. но ну, Савьон едва ли резко потянула на откровение». Да и то его сейчас заботила лишь драконья невеста. Больше, чем собственная жена и все черногородские красавицы. Савьон сообщила что-то важное. «Ну, спасибо!» — хмыкнул орке, а Лута, вытершись, перекинул полотенце через шею и улыбнулся еще шире. «Не стой его об их делах ни звука не вытащишь! Савьон и подавно ничего не расскажет, мне-то точно!» луты кивнул. «Покрутись рядом с ней!» Хорошо, батенька! и покорно склонил голову, а орки лис отвесил ему неощутимый подзатыльник. Что за манера разговаривать? возмутился он, но глаза стали довольными, словно усытого кота. Орки был старше Лутова на 17 лет и не отказался бы от такого сына, как он. Резвого, внимательного, хитрого, тем более, что своих детей у него не было. Прости, батенька! вздохнул Лутой и собрался уходить но орки преградил ему путь а разве то его не ворчит что то его подождет голос понизился до шепота в дороге редко находилась возможность поговорить без лишних ушей поэтому савьон и ловила предводителя у походного костра а орки лутова у бочонка с водой драконья невеста лутой задорный улыбчивый парень Но любое упоминание о цели их путешествия заставляло его хмуриться и играть желваками. Сбросив на вождение, он потер выемку под носом. «Она слепая», — продолжил Орки, «Странная и, на мой взгляд, не слишком красивая. Я хотел просить тебя найти кого-нибудь другого. Наш путь не лежит через деревни, но ты ведь изловчишься, Лутый». «Не надо». Бесцветно ответил он и, словно говорил не сорки, посмотрел на синеющие впереди ели и кружащих над ними сорок, на палатку, скрывающую двух мужчин от посторонних глаз. «Не надо? Ну, как знаешь». «Пастушью дочь это не спасет, но вдобавок погубит какую-нибудь деревенскую девушку. И если за одну невесту их приданного хватит с лихвой, то за двух – Оно уже не будет выглядеть богатством, достойным величайшего исправителей. Хотя некоторые княжества, такие как Волчьи Волынское, отправляли сармату по нескольку девиц. Правда, редко. Раз в пять-семь лет. Но им хорошо. Они сидели глубоко на севере. «Уверен, что бельмяноглазая калека лучше веселых дочерей кузнецов и сапожников», мягко спросил Оркелис. Отряду нужно всего лишь довести дань до Матерь-горы, а Лутому с драконьей невестой дорога дальше, в недра. Лутый неосознанно потянулся к собственному горлу. Через три месяца его пережмут широким рабским ошейником, таким, как у Хафтора из пустоши. Сам вызвался. Не заставляли ни князь, ни дружинники. Кому, как не хитрому, юркому, веселому Лутому, Взять на себя эту роль. За свою жизнь он притворялся подмастерьем, лавочником, бродячим дудочником, сыном охотника и побочным отпрыском деревенского головы. Он лгал, извивался, смеялся, выкручивался, слонялся по княжьим горам вместе с такими же оборванцами. А сейчас он выставит себя рабом, отправленным в дань армату дракону и будет делать то, что умеет лучше всего — наблюдать. орки лис верил в приметы и духов, но высмеивал саму мысль, что Сармат некогда был человеком. Тойву, второй и последний из отряда, кто знал о намерениях Лутова, предпочитал отмалчиваться. Скали захлебывался ядовитой слюной, доказывая, что в Матерь-горе обитает оборотень. И некому было рассказать, как оно на самом деле. Лутый расскажет. Лутый выберется из матери горы но перед этим отыщет слабые места Сармата. И хоть бы боги, хоть бы все получилось. Лутый старался видеть мир глубже и ярче, чем другие. Он не считал Роцлаву-невесту писанной красавицей, да и понятие красоты было для Лутова необъятным. Но ему казалось, что она Сотканное полотно, бельма, полнота, не очень густые и темно-русые коса до лопаток молочно-белая кожа, красневшая и лопавшаяся на морозе, перевязанные ладони, свалиной брови, прямой нос с широкими ноздрями, плавные ленивые движения и, конечно, свирель. Драконья невеста не и не Она такая Какой должна быть? И если дать ей зрение, тонкий стан или волосы до бедер, и ее образ рассыплется, будто треснувший хрусталь. А еще есть в ее свирели то, что заставило Саввюн перешептываться стойву. И если, когда это лишь вопрос времени, Лут выяснит, что именно, если драконья невеста сможет ему не то, что помочь, хотя бы не мешать, Зачем ему красть пугливых, миловидных, обманчиво-храбрых и глуповато-заносчивых девушек? «Хорошо, парень», — согласился Орки. Он понимал, что от этого решения зависит жизнь Лутова, и не настаивал. «Делай, как считаешь нужным». Он поскреб щеку, испещренную бороздками морщин. Их у Орки было не в пример больше, чем у Тойву, хотя предводитель был младше всего на год. Под одним из карик глаз пролегла складка, а пальцы начали привычно поглаживать остроконечную пшеничную бородку. Лутый хорош, лутый ему как сын. Тяжело его отпускать. Оркилис лис махнул рукой, развернулся и пошел к своему коню. Пожухлой траве заскрипели потертые сапоги. Все, кончился легкий путь. За их спинами выселся синий хвойный лес, а реки делали поворот к югу. Оставалось лишь пересечь бурный русалочий поток. Тёмная с голубым высверком вода, а над ней — лед, распавшийся на тающие плёнки. Граница Черногородского княжества. Дальше начинались чужие владения. Русалочья река была глубокая и быстрая. в брод не перейти — И даже не переплыть. Говорили, на дне спали белокожие утопленницы, выбирающиеся на берег, чтобы погреться под луной и увлечь пригожих деревенских парней на мягкое ложе из водорослей. Сильные пальцы совьен запутались в черной гриве жениха. Исполинская грудь коня колыхалась, а из прогалин ноздрей вылетал горячий воздух. Верный грозный вороной — Он чувствовал этот сладковато гнилостный запах, смешанный с тиной и шелестом камышей. Прежде чем пересечь реку по деревянному мосту и покинуть княжество, суеверный Оркелис спешился и припал к идолу, поставленному почти у самой воды. Вырезанный из потемневшего дерева ремеки, божок-хранитель, ростом был человеку по колено. Уходящие обмазывали сажей его искаженное личико и втыкали в землю ветки можжевельника и ежевики. «А девушке ты, значит, попрощаться не давал», — подумала Савьон. Но весь отряд мало интересовала судьба драконьей невесты. Довести бы — и довольно. А вот их будущее... Воины наблюдали за орки лисом, опустившимся на колено и державшим головешку из костра. Он сделал все как надо, оставил можжевельника и ежевику, и, поднявшись, отряхнул руки. «Едем!» Сказать им? Предупредить, что первый, кто окажется на том берегу, первым и умрет. Савьон знала, что ничего не скажет. Это ее ноша. Порой ей открывались чужие судьбы, и она никогда не видела ни богатств, ни радости, ни любви. Только смерть. Первым на мост въехал Тойву, как глава отряда и за ним медленно потянулись остальные. Савьон прикрыла глаза, а ворон на ее плече закаркал и захлопал крыльями. Оркий лис, державшийся позади Тойву, резко обернулся и прищурился. Савьон замыкала шествие и стояла еще у самого синего ельника. Не потому что хотела. Тойву приказал. «А может, ослушаться?» Ударить жениха в бархатные вороны и бока и первый в десяток могучих прыжков оказаться на том берегу. Нет. Савьон чувствовала, что у русалы череки бродит не ее смерть, а значит, нельзя. Неужели то его? Скали, молодой человек, которого болезнь точила изнутри, тоже ехал по мосту, но не рвался вперед. Он пропустил прихвостня орки-лиса и замер выглянул за разбукшие перила на темную воду лежащую берега. мост был достаточно широк, чтобы скали никому не помешал. Блаж бросил он не то всем, не то прихвостню орки. Савьон знала, что тот называет себя лутым, но это не имя. Да кто поверит, что здесь водятся русалки Баби треп искривился от омерзения. Скаля опасался оборотней, а про русалок говорил так потому, что они женщины или когда-то ими были. Конечно, трёп. Но если Савьон снова закроет глаза, то увидит тонкие девичьи ноги под мутной водой, колышущиеся водоросли, пятна тлена, оборванные из подней рубахи, ил, вплетенный в косы, рыбьи стайки под ключицами острые зубы, остатки губ. У седого Крумра была смирная светлая кобылка, но на мосту через русалочью реку она неожиданно понесла. Старик, охнув, перехватил поводье все еще крепкой рукой и не сумел ее удержать. Кобылка, вдохнув запах тины, испуганно заржала, забилась и, оттолкнув остановившегося коня скале ответом была жуткая ругань, поторопилась к земле. Она обогнала коней той и лиса и, перемахнув через последние доски, перенесла хозяина на противоположный берег. «Стой, дура!» Крумор натянул у Седые пряди хлестнули его по сильной спине. «Стой!» Светлая кобылка заржала еще раз, жалобно и тихо, и остановилась, принявшись тревожно перебирать ногами. «Ох, братцы, ну и дела!» Крумар вытер лоб медвежьей ладонью и облегченно засмеялся. Когда переправляли повозку драконьей невесты, за крумром стояла уже половина отряда. Мост рубили под телеги, и поэтому то его не выпустил ни Радславу, ни рабыню. Скрипели колеса с запутавшимися в них веточками лесной герани, и им вторил мост. Савьон видела — Как рука отдернула занавеску, и Роцлава выглянула наружу. Жадно втянула приречный воздух, подперла кулаком белый ссаденный подбородок. Сегодня Хавтора одела Рацлаву в платье. Красивое, но куда более простое, чем в первый день, и Савьян зацепилась за него взглядом. У каждого человека имелись мелочи, открывающие его, будто свиток. У той его сделанный женой оберег. У орки Лиса потертые сапоги с давней историей, о которой Савьон могла только догадываться. У его прихвостня повязка на глазу и стебель дикого хмеля, иногда заложенный за ухо. Без сомнений, у драконьей невесты это свирель, но было и что-то кроме. Савьон настороженно всматривалась. Она ведь почти поняла, почти рукава длинные рукава не спадающие если не до земли то хотя бы ниже бедер ходила как-то по деревням сказка о юной колдунье взмахнет одним рукавом выльется озеро взмахнет другим прорастет дерево а внутри его меч кладенец Савьон чуть откинулась назад ах вот что Она привыкла доверять своим чувствам и, разобравшись, удовлетворенно выдохнула. Но Рацлава заставляла вспомнить и другие сказки. Жил в одном княжестве юноша, и он не был ни красив, ни силен, но стоило ему забить в барабан не то, где-то найденный, не то, доставшийся в наследство, как люди рядом с ним теряли разум и набрасывались друг на друга. Юноша хохотал и, играя на барабане, раздувал распре и войны. Одному тукерскому хану подарили рабыню. Девушка была хромой, но когда танцевала, браслеты на ее запястьях и лодыжках издавали чистый, ни с чем не сравнимый звон. Суровый хан тут же полюбил хромую танцовщицу и сделал ее своей ханшей. Но сначала была, конечно, великая женщина, горная колдунья, Время не пощадило ее имени, а зато своим прозвищем — «Пивунья камня» она назвала всех, кто появился после. Голос «Пивунья камня» мог повторить любой звук в мире — трель соловья, рокот волн или гром. Она пела прекрасно и неповторимо, так, словно снимала кожу. Лоскут за лоскутом обнажала душу, и управляла человеческой волей, подчиняла ветры и пламя, моря, и, если она пела, даже камень не мог остаться равнодушным. Так и появилось прозвище. Все певцы камня были отмечены бессмертным даром, и в историях про них часто упоминалась кровь. Соперница хромой танцовщицы украла ее браслеты, желая сплесать в них и вернуть любовь господина, Но браслеты размололи ее руки и ноги. Купец, наслышанный о волшебном барабане, заполучил его обманом, а, пытаясь сыграть, изрезал и переломал все пальцы. Савьон знала, что дар всегда оставлял следы. Она чувствовала его, как ворон, вкус смерти. Спящая сила клокотала в жилах, пенила воздух. Но Рацлава-невеста была совершенно бездарна. Она — это бесталанная соперница-танцовщицы, хитрый купец и десятки других неотмеченных богами, тех, кто завидовал умельцам и восхищался ими. Тойву спросил, кто слава такая, и Савьон нашла ответ. Самозванная пивунья камня, которая выменивала на музыку собственные боли кровь. Кому бы не принадлежала костяная свирель, Она отвергала родславу, но родслава продолжала играть. Ее ладони — словно перепаханное поле. Савьон видела, что она с трудом держала чарку и роняла ложку. Сколько у нее было вывернутых суставов и порванных жил? Сколько еще будет? Не то чтобы Савьон переживала. Ей лишь следует знать, на что способны искалеченные, но упрямые руки. Последняя телега переехала через реку, и Савьон легонько стегнула жениха. Конь ответил утробным горячим рокотом и взлетел на мост. Погорцевал на старых досках, пока Савьон оглядывалась напоследок. Из сине-темный лес окутал туман, а над верхушками ели и кружили сороки. Савьон ехала чинно, но быстро, и, не удержавшись, тоже посмотрела на воду. Под мостом медленно проплывали водоросли и осколки тающих льдинок. А глубже лежало девичье лицо, и озорно усмехалась, замыкавший отряд воительницы. Косы русалки взбухли, мутные глаза не мигали, а из тронутого тленом рта выбегали пузырьки. Она смеялась. Савьёны бровью не повела, но мысленно скривилась, а ворон защелкал у ее уха. Ряхнулась, дура! Солнце еще не село, так куда вылезла?» Савьон повернула голову, удостоверившись, что воины перед ней ехали достаточно далеко. А русалка прильнула к самой поверхности, и теперь вода с трудом закрывала кончик ее курносого носа. Девица смотрела на Савьон с большим любопытством, чем та на нее. Недаром русалка решила показаться. «Идем к нам», будто хотела сказать она. «Поиграй, поиграй с нами, грозная, суровая». Если бы Савьон сделала резкий жест, русалка бы с хохотом скользнула обратно на дно. Дразнящие, пугливые, глупые твари. Но воительница посчитала, что может привлечь ненужное внимание. Она села прямо и похлопала жениха по шее. Конь подергивал мордой, пытаясь отыскать источник сладковато-гнилостного запаха. Если дать ему волю, он бросится с моста и разорвет нескольких русалок огромными челюстями. А потом оставшиеся его утопят. «Ну же!» — сухо проговорила Савьон. И жених, издав новый рокот, подчинился. Он отвернулся от реки, чтобы отвезти хозяйку на противоположный берег. А русалка вдруг подняла лицо из воды и закричала. Она пыталась вывести ее из себя, развеяться вместе с сестрами, коротающими век на илистом дне. Савьон стиснула зубы, а крик разнесся над рекой, заставив кровь загустеть в жилах, а ворона взмыть с плеча в небо. «Что это?» — рявкнул Оркелис. «Что это было?» Его прихвостень сощурил единственный глаз и чуть наклонился в бок, перехватив поводья. Драконья невеста вцепилась в занавеску перевязанными пальцами, а воины беспокойно оглянулись. Их руки потянулись к оружию. «Ветер!» — сказала Савьон и заставила жениха сойти на землю. Скали натянул у дела с такой силой, что его конь взвыл. «Надо посмотреть!» «Нет!» — раскрежетала воительница, хлестнув Воронова и преграждая вход на мост. «Не надо!» Многих забирала русалочья река, коварством заставляя вернуться, чтобы больше уже не отпустить. У переправы повисло угрюмое молчание, которое нарушали лишь плеск воды до да шелест камышей и хруст осоки. Даже то его не выдержал и потянулся к оберегу на шее, стиснул его вспотевшей ладонью и хмуро посмотрел на Савьон, на грозного коня под ней, на взлетевшего ворона». И на ее синий полумесяц, будто налившейся приречной тенью. В путь! обронил он, и, видя, что воины неохотно отходят от моста, гаркнул: Шевелитесь! На ночь они остановятся ниже по долине, врезающейся в скалистое предгорье, а утром не досчитаются седого крумра. Часовые расскажут, как он, едва не затеяв драку, взял смирную кобылку и поехал на юг от лагеря, к болотам, в которых терялась русала черека. Савьон знала, что Крумбру почудилась, будто так кричала его дочь Халета, что ночью он будет словно пьян или болен, и русалки уволокут его тело туда, где вода быстрее. Зацелуют, обгладают глазницы, вплетут цветы в седые волосы, затянут косы вокруг шеи. Рыбы поселятся в его ребрах, а водоросли опутают грудину. Савьон срежет у себя тонкую прядь и подожжет ее у рассветного костерка, пока никто не видит. Первый.